Глава двенадцатая. Отцовские ботинки. Когда Коннор вернулся домой, было уже поздно. Выше на склоне дюны горели фонари, двое мужчин на лесах, стуча молотками, сооружали новый дом, который строился поверх его собственного. С лесов свалился кусок жести, воткнувшись в песок рядом с дверью. Один из рабочих посмотрел вслед упавшей жестянки, и леса слегка затрещали. Он даже не подумал извиниться за то, что едва не угодил в Коннора. Лишь что-то раздраженно проворчал насчет шуточек гравитации и утомительной перспективы спускаться и забираться обратно. «Я, знаешь ли, пока тут живу!» — крикнул Коннор, но ему хватило одного взгляда на окружавший его дом песок чтобы понять, что предъявлять претензии ему осталось не так уж долго. Толкнув дверь, он сбил с ботинок налепь и шагнул внутрь. «Эй, братишка, ты дома?» Чтобы закрыть дверь, пришлось навалиться на дверную ручку изо всех сил. С потолка посыпалась взвесь, затрещали стропила. Он не видел никаких следов Палмара, ни его ботинок. Ни рюкзака со снаряжением, ни остатков набега на кладовую с продуктами. Откуда-то снизу доносился приглушенный голос. «Похоже, роб!» Стук над головой возобновился. Коннор показал потолку средний палец. «Ужинал!» — крикнул он, ставя на шаткий стол двери, принесенные из дайверского бара пол банки холодной тушеной крольчатины. Его младший брат что-то крикнул в ответ, но слов было не разобрать. Похоже, он находился уровнем ниже. Коннору хватило четырех размашистых шагов, чтобы пройти из прихожей в кухню, а затем в их общую спальню с двумя маленькими койками на ржавых пружинах. Кровать Роба была отодвинута в сторону, а три половицы под ней сняты. Внизу было темно. Единственным освещением в маленьком доме служил слабый свет фонаря, сочившийся сквозь потрескавшееся стекло во входной двери. Свеча у кровати Роба полностью догорела. Пошарив в ящике возле своей койки, Коннор отыскал фонарик и включил его, но тот не работал, и пришлось бросить его обратно в ящик. Еще три шага, и он принес из гостиной керосиновую лампу. встряхнув ее и услышав плеск топлива, он на ощупь зажег фитиль. «Собираешь снаряжение?» — спросил он. Роб не ответил. Коннор подкрутил фитиль, и комнату залило светом. Сев на пол спальни, он свесил ноги в дыру, затем спустился сам и забрал сверху лампу. Бледный свет заполнил чье-то бывшее жилище. Когда-то поддерживавшие крышу стропила превратились в балки под полом в доме Палмера. Под их домом стоял чей-то еще, давно заброшенный и никем не занятый. Вскоре дому Коннора предстояло стать чьим-то подвалом, заполненным песком. Так продолжалось из года в год. Груды песка поднимались все выше, к небесам, а дома проваливались ближе к преисподней. Коннор обвел лампой небольшое пространство, где они с Робом хранили свое скромное имущество. Мешок с палаткой и походное снаряжение выглядели нетронутыми, лежа там, где их оставили год назад. Коннор смахнул с мешка взвесь, думая, куда, черт побери, подевался Роб, Толкнув дверь в старую ванную, он увидел еще несколько снятых половиц. Внизу плясал свет. «Что ты там делаешь, черт побери?» — спросил он. Роб взглянул на него из дыры в старом полу, виновато улыбаясь. Он сидел на груди песка еще одним уровнем ниже. Дальше было не проникнуть. Следующий погребенный дом — практически полностью заполнился на носом. Волосы брата прилипли к потному лбу, будто он в конец выбивался из сил. Коннор быстро отвел взгляд. «Эй, братишка, ты же не затем туда залез, чтобы подрочить?» «Нет!» — пискнул Роб, и Коннор снова заглянул в дыру и увидел, что его брат ерзает туда-сюда. Роб поднял глаза, с досадой кусая губы. «Где ты был?» — спросил он. «Я все зову тебя и зову». Коннор только теперь понял, что его брат угодил в переплет. Присев, он опустил лампу ниже половиц и увидел, что роба по пояс засыпала песком. Виднелись следы в тех местах, где он пытался копать руками. «Что ты натворил? Черт бы тебя побрал! Я просто играл!» — ответил Роб. Повесив лампу на гвоздь, Коннор спустился еще на один уровень. «Я же тебе говорил, чтобы ты туда не лазил. Песок может обвалиться и моргнуть не успеешь. Знаю, но он не осыпался. Я вроде как сам в него зарылся». Коннор заметил тянувшиеся из песка провода. Он попытался вытащить брата, но Роб не сдвинулся с места. Песок вокруг него твердостью походил на бетон. «Что ты сделал?» «Я кое начем работал». Роб показал Конору оголовье маски, от которого шел пучок проводов, исчезая в толще песка. «Я не нырял, честно, вовсе нет». «Просто хотел посмотреть, что получится сделать с моими ботинками». «С твоими ботинками?» «С ботинками отца». «Имеешь в виду с моими ботинками?» Коннор выхватил оголовье из руки брата. «Черт побери, тебе уже одиннадцать, Роб. Это хрень вовсе не игрушки. Может, плохо кончится». «Где ты взял эту штуку?» «Нашел. Украл?» Коннор встряхнула головье в руке. У него мелькнула мысль оставить братишку здесь на ночь, просто чтобы преподать ему урок. Нет, нашел, клянусь. Знаешь, что сделал бы с тобой палм, увидев, что ты с этим играешь? Или Вик? Коннор осмотрела головье. Оно принадлежало какой-то старой маске, с которой сняли экран. Ты что? «В мусоре эту хрень отыскал. Ей там самое место». Роб не ответил, что было равнозначно признанию. «Ты сам подключил провода?» «Да», — прошептал брат. «Кон, я ног не чувствую». Коннор увидел, что брат плачет. Одну его руку зажало в песке. Робу не нужно было объяснять, насколько серьезно его положение. «Послушай», — сказал Коннор, — «нельзя оставлять эти контакты открытыми. Они немного поработают, пока ты не вспотеешь, а потом замкнутся». Он протер рубашкой внутреннюю сторону оголовья. «И тогда, что бы ты ни пытался сделать, будет только все хуже и хуже. Ты уплотнял песок вместо того, чтобы его разрыхлять. Нужно всего лишь отключить питание». И песок тебя отпустит. Роб шмыгнул носом. Я поставил выключатель. В левый ботинок, — сказал он. В ботинок? Зачем, черт побери? Роб утер щеку свободной рукой. Я подумал, что сумею сделать дайверский костюм без костюма. Только ботинки. Господи! И как ты дожил до одиннадцати лет? Убедившись, что оголовье сухое, Коннор уже собрался прижать его к своему лбу и освободить брата. Но вдруг подумала сестре и о том, как поступила бы она. «Сиди спокойно», — сказал он, стянув через голову рубашку, он нашел сухой ее участок и досухо вытер лоб брата. «Я не плачу», — тихо проговорил Роб пока Коннор промокал ему голову. «Я знаю, что ты не плачешь. Я высушиваю тебе виски». Брат замер. Проверив оголовье, Коннор помедлил, любуясь крошечными следами пайки, которую сделал Роб. «Да ты настоящий мастер!» Он опустил оголовье на голову брата. «Теперь слушай. Я хочу, чтобы ты не просто разрыхлил песок, понял? Роб кивнул. «Мне нужно, чтобы ты заставил его обтекать твои ноги, ясно? Почувствуй его движение, направляй его, а потом пусть он надавит снизу на твои подошвы. Представь, будто под тобой две руки, которые поднимают тебя вверх, две руки, которые крепко держат тебя за ботинки, ясно? Чувствуешь пальцы, ладони? «Думаю, да». Роб закусил губу. «Хорошо, попробуй. Быстрее, пока не вспотел». «Не помогает», — пробормотал Роб. Прищурившись, он изо всех сил сосредоточился. Коннор почувствовал, как под ним шевелится и разрыхляется песок. «Хорошо», — сказал он. «Теперь вверх!» Роб вскрикнул когда его резко дернуло вверх, и голова его едва не ударилась о стропила. Песок вынес его через дыру в старой ванной, пока его ботинки не оказались сверху на груди на носа. Рассмеявшись, Коннор смахнул просып с коленей. Роб радостно заорал, сжимая и разжимая кулаки. Отличная работа, сказал Коннор. А теперь... — Снимай ботинки. Будешь сидеть дома. Черт бы тебя побрал.